Глава тринадцатая. Апельсиновая диверсия. Кайл. Так ли нужно было убивать этого бионика? Едва я просмеялся, принц решил продемонстрировать свой гуманизм. Он же сам никого не убил, лишь распылил газ со снотворным эффектом. Хороший вопрос. Поддержала его Лира. Но все понятно. Как говорится, жених да невеста из одного теста. Нужно, беско ответил я. Вы не совсем понимаете, с кем имели дело. Это не человек. У него есть заданная программа, и он ее выполнял, невзирая ни на что. Несмотря ни на какие потери и уровень ущерба, этот приказ похитить Лиру и доставить ее по заданным координатам был прописан у него в каждой клеточке тела. Главная директива. Остановить его может лишь тот, кто его послал. Никому другому стереть или отменить эту программу невозможно. Выключателя нет, понимаете? Единственный способ остановить его – отрубить голову. «Что я и сделал. Не благодарите». «Не слишком ли вольно ты разговариваешь с принцем, наемник?» – наехал на меня Гринли. «Нет», – совершенно спокойно отозвался я, до доедая пирог. «И попробуйте догадаться, почему. А все потому, что я могу разговаривать с этим вампиренышем на равных. Мой отец – предводитель ирлингов, так что я тоже своего рода принц. Статус у нас с ним одинаковый». «Я не собираюсь разгадывать твои шарады», – огрызнулся Гринли. Но тут же вспомнил, что, по легенде, он белый и пушистый. Быстро сменив тон, он обратился к невесте. «Я слишком перенервничал из-за тебя, дорогая, так что голова плохо соображает. Оставим этот разговор на потом», — миролюбиво сказал он мне, одновременно припечатывая молнии во взгляде. «Смешной». «Как пожелаете», — равнодушно повел я плечом. «А вообще поговорить нам и правда необходимо. О его бесконтрольных энергососущих замашках». Тянет из невесты энергию, так делал бы это аккуратно, щадяще. Я не стал поднимать этот вопрос здесь и сейчас. Сначала надо прояснить некоторые моменты с принцем наедине. Надо понять, как вообще познакомились эти двое. Как он смог убедить девушку согласиться на привязку. Они же такие разные. Интуиция подсказывала, что я слишком мало знаю об этом деле. Надо срочно собирать информацию». Мои раздумья прервал вызов на браслет, а дальше случились две вещи, которые на секунду вогнали меня, опытного циничного вояку, в полнейший ступор. Когда поступил вызов, я в это время протягивал руку к разноцветной горке ягод и фруктов в хрустальной вазе. Хотел взять инжир. Прибывающая на своей волне лира тоже потянулась за фруктом. Звонкий писк браслета ее напугал, она дернулась, и наши ладони соприкоснулись. а назад она отдернула руку так резко и неуклюже, что снесла половину фруктовой горы. Один из апельсинов шарахнул по кнопке приема гулозвонка, и над столом возникло голографическое изображение Эммы, которое призывно извивалась в кровати в полуголом виде, в одном нижнем белье. «Кайл!» С соблазнительным придыханием простонала мое имя девушка, и тут же взвизгнула, заметив лишних свидетелей, которые уставились на нее с большим любопытством. «Принцесса Эмма?» — вежливо поздоровался с ней Гринли. Моя подруга резко замоталась в одеяло и, не хуже моего знакомого генерала, ревкнула. «Антей!» Я бы вытянулся в струнку, наверное, но пребывал в таком шоке, что даже не отреагировал. Потому что видел и чувствовал расплывшуюся под браслетом едва видную метку истинной пары. «Лира, моя истинная! Прибейте меня кто-нибудь! Или почините Бионика, пусть он меня прикончит!» Нет, это слишком жестоко, чтобы быть правдой. Только не она. С ее дикими перформансами, унижением слуг и неустойчивой психикой. За что, господи? Украдкой кинул взгляд на ее руки. Там было чисто. Никаких меток. А моя наверняка появилась по ошибке и скоро пройдет. Испарится. Правда же? Ведь то, что я вижу, так не бывает. Да, метка у ирлингов проявляется при касании. Но у обоих партнеров одновременно. И у девушки, и у мужчины. Почему же сейчас она только у меня? Кайл, вы в порядке? Обеспокоенно спросила Лира. Прошу прощения, мне нужно ответить на звонок. Деактивировав режим голографической связи, я поспешно вышел из трапезной. Кайл, немедленно объясни, что это было? Наехала на меня подруга, когда я снова вышел с ней на связь, уже из коридора. Зачем ты активировал звонок при всех? Ты понимаешь, что выставил меня на посмешище? Апельсиновая диверсия, хмуро отозвался я. «Ты в порядке?» – встревожилась за меня Эмма. «Не знаю. Наверное, сложное задание», – пробормотал я. «Послушай, воин!» – она опустилась на кресло. «Я не могу страдать по тебе вечно. Ты же уже летел ко мне!» «Летел», – кивнул я, отрешенно разглядывая свою принцессу и ловя себя на мысли, что она меня больше не привлекает. «Совершенно!» «Проклятье! Так с какой такой радости ты сделал крюк длиной в три месяца?» — возмущенно воскликнула она. — Даю тебе неделю на то, чтобы добраться до меня. Если я тебе на самом деле нужна, ты найдешь способ разорвать контракт и прилететь ко мне. Перелет до моей планеты займет всего сутки, а если нет, то можешь больше не появляться в моей жизни. Мне есть кем тебя заменить. И она отключилась. А я прислонился спиной к стене и тихо съехал вниз.